Глава 4. Новое сердце «Ты читал новости? Слышал, что на спуске происходит? Вот это да! Теперь к синдикату толпой повалят! Они же там больше сотни вожаков за день прикончили!» Восхищенный голос Адель радовал душу. Я полулежал на крыше ее дома и улыбался. Из-за этого бинты, которыми я скрыл свое лицо, так и норовили сползти вниз или вверх. «Нам придется еще больше работать», – строго ответил Аксель. «Брюссельский филиал отстает от остальных. В Европейском Союзе синдикат не так популярен, как в Азиатском Содружестве или Руси. Тут СМИ пытаются выставить сильнейшими свои организации. Сверхлюди, лорды». Монкрив, Эйфелева башни, Хирт, Орден Стали и даже Белый отряд, который основал наш отец. Но они все слабее и синдикаты, и клоунов, упрямо хмыкнула Адель. Согласен, судя по рассказам, когда на базу армии напали десятки морозных ос, Владислав вздул их всех как пыль. А еще он расстреливал вожаков невидимыми пулями, добавила Адель. «Хотела бы я присоединиться к ним». Я улыбался, смотря на облака. Хоть это и некрасиво лежать и подслушивать, но я чуть было не прикончил сотню-другую людей. Так что такое небольшое злодейство моя совесть простит. «Да ты никак влюбилась, сестра!» От вопроса Акселя я замер. «Влюбилась?» «Не думаю. Я восхищаюсь им как человеком. Это не любовь, и я на него в обиде даже». «Почему?» Он смог вылечить Ван Балая, которого даже слабые эвольверы не могли спасти. Еще, если верить слухам, нацука ранили в сердце, и Владислав смог спасти и ее. Но почему он не лечит тебя? У тебя же не настолько серьезные раны, а... Сестра. Нет, ну правда. Мы с тобой копим деньги на то, чтобы позвать слабого эвольвера. И нам еще как минимум полгода надо, если не больше. Но Владислав может в любое время такого к тебе отправить. А ты говорил, что я нравлюсь ему. Скорее всего, он почувствовал мою способность, поэтому так себя вел. Я ему нужна как боец. Ты не права, — холодно ответил Аксель. Ты не понимаешь, что мы можем копить деньги только благодаря ему. И живем в этом доме тоже благодаря ему. Ты стала эвольвером благодаря ему. Ты не скрываешься от семьи. Ты можешь жить как нормальный человек. Вспомни наш план. Сколько сложностей нам бы пришлось пережить. «Да, ты прав, прости. Я все понимаю, но это что-то внутри. Что-то нехорошее, когда хочешь больше и больше. Но я же не скажу ему, что недовольна чем-то. Я открываюсь тебе, самому близкому человеку на свете. Или даже с тобой мне нельзя рассказывать то, что у меня на душе». Я лежал на крыше и смотрел на лениво плывущие облака. Краски потухли, мир будто посерел. Мыслей не было». Но это не то чувство, когда тебе легко, когда все тревоги отступают. Нет, сильнейшая апатия накрыла меня. Мне не хотелось шевелиться. Я желал лишь лежать и не двигаться. Разговор Акселя и Адель превратился в фоновый шум. Я не различал смысл слов. Адель с Акселем закончили беседу и уехали. А я продолжил лежать. Мяу. Я вздрогнул и повернул голову. Ко мне подкрадывался черный кот с белой проплешиной на лбу. Наверное, старый шрам. Он прыгнул и попытался лапой подцепить бинт с моего лица. Я рефлекторно оттолкнул кота ветром. Того отбросило к краю крыши. Кошак ловко приземлился на четыре лапы и зашипел на меня, выгнув спину. «Прошу прощения», — пробормотал я, садясь. Затем с трудом встал. Казалось, что во мне совершенно не осталось энергии. Ноги с трудом слушались. Ветер подхватил меня, и я взлетел. Повернулся в сторону центральной площади и устремился туда. Мыслей до сих пор не было. Издали я увидел летающие над пирамидой вертолеты. Такое в Брюсселе бывает, если сбежали вольверы или бельгийские собираются войти в пирамиду. Решив переждать, я приземлился перед площадью в парке у небольшого круглого фонтана, стоящего в центре аллеи. «Обычно здесь патрулируют солдаты, но сейчас их, скорее всего, стянули к пирамиде. Я снял перчатки и окунул ладони в воду, и только сейчас заметил, что не один». На бортике фонтана сидела девушка лет тридцати, одетая во все черное, в черные изящные шляпки канатье. На коленях черный зонтик. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. «Вам плохо?» – неожиданно хриплым, будто прокуренным голосом спросила она. «Да, не стал отрицать я». «Вы кого-то потеряли?» «Я потерял сердце». «Но вы живы. Значит, потеря не критичная». «Все оказалось иллюзией. Я давно потерял ее». «Сам не заметил, как из глаз покатились слезы». «Я потерял ее, когда вернулся. Оставил там в будущем. Оставил одну против целого мира». «Она жива?» «Нет, да. Нет, не знаю». «Но вы живы. У вас есть близкие люди?» «Есть те, кого вы хотите защитить?» Перед глазами моментально всплыли лица мамы, деда, Мэйли, Мирославы и других ребят из синдиката. «Есть. Тогда живите ради них, если не хотите жить ради себя. Найдите новое сердце». Я только сейчас пригляделся к девушке. Не особо симпатичная, но с чарующим шармом, загадочностью. Глаза серые, волосы темные, собранные в аккуратную прическу. а на шее с левой стороны татуировка паука. Большая такая, словно живая. На пальце серебряное кольцо с черным алмазом. Девушка часто смотрит на него, поглаживает. В эти моменты в глубине ее глаз мелькает растерянность. «А вы?» – задал вопрос я. «Кто вы? Что вас тревожит?» Девушка выглядела грустной, даже расстроенной. «У меня никого нет, я одна в этом мире. Но иногда мне кажется, что я потеряла кое-кого». «И я ищу его. Ищу, чтобы вернуть». «Странно звучит, да?» «Не страннее, чем моя исповедь». «Это да. Как вы могли оставить кого-то в будущем?» «Это метафора». Пробормотал я, понимая, что сболтнул лишнего. «И что она означает?» «Разве это важно?» «А что вы тут делаете?» «Хотела посмотреть, как бельгийские войдут в пирамиду». «Зачем? Разве это важно?» Девушка слегка улыбнулась. она слезла с бортика фонтана, отвела назад правую руку с зонтиком левую приложила к груди и слегка поклонилась рада была с вами познакомиться незнакомец одетый в плед спасибо что развеяли мою скуку и поправьте бинты на лице они слегка сбились как вас зовут спросил я продолжая сидеть у меня много имен но для вас я придумаю особенное индивидуальное М -м -м, пусть будет шарлотта «Да, запомните меня, как Шарлотту». Девушка пошла по аллее к выходу из парка, куда абсолютно бесшумно подъехал черный тонированный автомобиль. Я смотрел вслед девушки, которая даже не спросила мое имя. Поправил бинты на лице. Почему-то после разговора стало легче. Сегодня я потерял Адель навсегда. Я оставил ее в лечебной капсуле в том будущем. Сбежал, как последний трус, бросив любимую. и никогда больше ее не верну. Все остальное – иллюзия. Адель в этом времени совершенно другая. Она не прошла тех испытаний, она не пережила тех трудностей. И я другой. Не нуждающийся в любви и понимании юноша, который встретил Адель и нашел в ней родственную душу. Мы больше не переживем вместе то, что пережили в котловане Бо. Я это начал понимать, когда впервые увидел Адель, но не хотел признавать. Однако недавний разговор, в нем не было ничего особенного. Совершенно нормальная сестринская забота. «Адель имеет право злиться на меня. Она же не знает, что в прошлой жизни несколько слабых эвольверов обследовали ее брата и никто не смог помочь. А потратить артефакт хрусталов на него я не мог, дед не поймет. Не для этого он рисковал жизнью, сунувшись на хрустальный корабль. Тем не менее...» Разговор Адели и Акселе стал той соломинкой, сломавшей спину верблюду. «Я понял, как был неправ в своем восприятии. Адель в прошлой жизни и Адель в этой – не один и тот же человек. Что бы ни говорил дед, человек может измениться. Он не кусок камня, чтобы всегда оставаться одинаковым. Адель никогда не станет той, кого я любил. А я никогда не буду тем парнем, в которого она влюбилась тогда, в прошлой жизни». С самого начала это затея не имела смысла. Но сдаться? Снова сбежать? Шарлотта посоветовала мне найти новое сердце. А мне не надо его искать, я его уже давно нашел. Наши судьбы переплетены, и вне зависимости от наших личностей мы всегда будем связаны. Я Ядель. Адель. Эту связь не разорвать. Когда тонированный автомобиль уехал, забрав с собой загадочную леди, я вынул из рюкзака смартфон и связался с Олегом. Попросил его направить к акселю слабого эвольвера, пусть его ноги обследуют. После этого убрал гаджет, взлетел и устремился к пирамиде. Пора вернуться в изначальный мир. Я прибыл в изначальный мир поздно ночью и сразу же устремился к поселению мэра Ханша. Путь был не быстрым, мне пришлось очень постараться, чтобы к утру прибыть на место. По дороге на меня дважды напали крылатые вожаки и десятки раз звери. Жидкие ядра вожаков я забирал и улучшал частоту виртуальной ДНК, а зверей не потрошил, времени не было. Трижды пришлось искать место для отдыха, когда нейтрино подходило к концу. Но в итоге я долетел до поселения, которое на удивление было оживленным. В такую рань по улицам сновали десятки людей. а со стороны рынка доносились крики жаркого торга. Первым делом я полетел в лазарет, длинное деревянное здание, зачем-то окрашенное в зеленый цвет. Всех больных под защитой бойцов переправили сюда после завершения вчерашней битвы. Трое лекарей стояли на улице и курили, что-то обсуждая. Я приземлился рядом с ними и спросил. «Где Мирослава?» «Она там!» Первым среагировал низенький мужичок с залысинами. Он указал рукой на соседнее здание. «Мирослава с Нитей больше никого к ним не пускают». Двое других лекарей с открытыми ртами пялились на меня, будто увидели привидение. «Благодарю». Я кивнул мужичку и направился, куда он указал. По пути чуть не столкнулся с тремя мужчинами, бурно обсуждающими меня. «Да я тебе говорю, Дельта в одиночку может весь спуск зачистить, но он устроил этот ивент для тренировки своих людей. Если нам разрешат участвовать в битвах, «Мы не только получим кучу денег, но и опыт, а может устроить свой ивент, да кому-то нужен, один и попрёшься». Трое мужчин отдалились, а до меня только сейчас дошло, что в поселении так оживленно из-за желающих вступить в нашу армию. Когда мы только объявили, что собираемся зачистить два километра спуска, к нам отнеслись с недоверием. Люди хоть и шли, но не так активно». процентов 40 нашей армии – индусы, которые узнали, что их кумир будет участвовать в ивенте. Многие эвольверы были фанатами синдиката или отдельных его членов. Первого эвольвера – Думисы, принцессы-магнита Мирославы, стальной кунаичи – Нацука. Может, были и фанаты Лианга, но я их не видел. Но вот прошел первый день, и весь мир бурно обсуждает невероятные успехи синдиката и его ивента. Точное число убитых выжаков пока не называли, но их больше сотни. И это за один день. На входе у здания стояли двое охранников. Увидев меня, они поклонились и посторонились. За дверью сразу же начиналась чистая комната. Стол, стул и две кровати, ничего лишнего. На одной спала из измотанная нитья, а на другой — Мирослава. Видимо, Ханш выделил им такое место. Надо будет его поблагодарить». Я подошел к Мирославе. Казалось, что она спит. Если бы не чересчур бледная кожа и почти белые губы, то я бы так и подумал. Мирослава была похожа на восковую куклу, созданную виртуозом, хрупкая, прекрасная, даже волшебная. Я потрогал ее лоб, холодный, липкий, погладил ее голову. Мирослава приоткрыла рот и беззвучно прошептала одно слово. Я поправил ей одеяло и вышел. Сейчас я жалел, что прекрасно умею читать по губам свое имя. «Было убито 112 вожаков, 6 ядер забрал ты, 10 отдали Мирославе. 70 я передала через гонцов на землю, остальные находятся в секретном хранилище», — докладывала Нацука. «Она уже полностью выздоровела и сейчас казалась бодрой, полной энергии». Но в ее движениях была небольшая скованность, вызванная виной из затраты настолько ценного артефакта хрусталов. Я сидел на стуле в доме мэра и слушал. Помимо меня здесь присутствовали Думис, Салианг, Иван Балай со стороны синдиката и Андрей, Ирина и Елисей со стороны деда и мамы. Мы получили более тысячи запросов. Люди желают присоединиться к нам в Венте. Среди них 280 человек могут выступить уже сегодня. Они согласились со всеми условиями и готовы подписать контракты. «На какие условия они согласились?» спросил я. Те, кто вошел в первую волну ивента, получили самые выгодные контракты. За один день ивента Эвольвер зарабатывал от 20 до ста тысяч юаней, в зависимости от того, как долго он был на спуске. Некоторые провели весь день в лагере на скамейке запасных и за это получили немаленькую сумму. Помимо денег, Каждый вольвер мог получить от одного до трех пустых кубов с гелием-3 за день ивента. Но это обычные вольверы со слабыми навыками, вроде прыжка или манипуляции огнем. Полиосам и лекарям полагалась более высокая зарплата. Им давали ядра зверей и кубы. Сейчас человек, не связанный с армией или крупным родом, не сможет достать гелий-3, не говоря уже о специальных кубах с ним. «Самые выгодные контракты получали слабые и вольверы и командиры. Мы обещали им уже ядро вожаков, вдобавок к деньгам и кубам. Я сбила цену, минималка теперь 10 тысяч юаней и один пустой куб с гелием 3. Лекарем не стало снижать. Я одобрительно кивнул. Слабым я тоже снизила цену, но не сильно. Триста тысяч, куб с жидким ядром вожака и три пустых куба. Но кое-кто просит больше». «Сколько слабых присоединится к нам сегодня? Если все пройдет без эксцессов, то шестеро. Один из них лекарь, остальные с обычными способностями. Еще двое требуют твоего внимания. У них редкие навыки, но они хотят больше. Если ты согласишься с их условиями, то будет восемь слабых. Вот тут их условия и способности». Нацука протянула бумажку. Я забрал ее и прошелся глазами по тексту. Слабый вольвер Ху Сюань атома синтеза со способностями масла и распыления. Просит 300 тысяч юаней в день и 15 кубов с ядрами вожаков за все время ивента, сколько бы он ни продлился. 5 требует сразу, чтобы улучшить себя и более эффективно использовать свои способности. Слабый вольвер Теодор Келлерман – гравитос пространства-времени со способностями скачок и дальний скачок. Просит 500 тысяч юаней и 5 кубов с ядрами вожаков каждый день. ху сюань не принимай, а вот Теодору откажи. Если он согласен на стандартный контракт, может присоединиться. Его способность полезна для того, чтобы пропановые бомбы закидывать, не более. «Мы заплатим ху сюань -дзяню 15 ядер вожаков?» С сомнением уточнила Нацука. «Не слишком ли много?» Масло и распыление. «Нет, немного». Я хочу с ним поговорить. Поняла, я пошлю за ним после совещания. У нас проблемы с Джао. Она больше не сможет поставлять нам так много наконечников-болтов. Джонсон давит на нее. Сейчас у лунян довольно скверная ситуация, сам знаешь. Желающих уйти в изначальный мир лунян с каждым днем все меньше. Я кивнул. После того, как Луна и Марс объявили о своем отделении, первые два дня ничего не происходило. Затем страны одна за другой объявили, что не признают отделение спутника и красной планеты. Но при этом все они заключили контракты по покупке «Гелия-3». Однако на третий день начали происходить страшные вещи. Неизвестные группировки безжалостно уничтожали лунян и марсиан в изначальном мире. Так было почти на каждой горе. На шестой день Луна объявила, что разрывает все связи с Европейским Союзом и Азиатским Содружеством. Но ситуация только ухудшилась, лунян стали убивать еще яростнее. При этом раньше лишь несколько родов азиатского содружества были в сговоре с европейцами. Но после того, как Луна разорвала контакты со всей страной, многие другие роды присоединились к истреблению. Дед настаивает, что не стоит выставлять злодеями лишь эти две страны. Вся Земля пострадала от решения Луны и Марса, и недовольных достаточно в каждом государстве. И все они с радостью принялись уничтожать лунян. Если раньше было вполне нормальным видеть лунянина или марсианина в группе землян, то теперь таких почти не осталось. Никому не хотелось попасть под удар из-за товарища по команде. Разумеется, Луна и Марс дают отпор. Но их слишком мало, они проигрывают. Люди со спутника и красной планеты начали скрываться. Используют грим, закрывают лица и одеваются в просторные одежды с капюшонами. Мне не нравилась эта ситуация. За эти несколько дней жертвы среди вольверов увеличились почти вдвое. Людей теперь убивают не только монстры, но и другие люди. Но и поделать я ничего не мог. Луна и Марс прекрасно понимали, к чему приведет их решение. Мы сейчас можем укомплектовать еще 10 стрелков. Благодаря прочности наконечников, они почти не деформируются во время выстрелов, и поэтому мы используем их повторно. «Если подключим болты с наконечниками вожаков, то можем увеличить количество новых стрелков до 50». «Пока не надо», — покачал я головой. «Что-то еще?» «Нет, мы готовы выступать. Сегодня наша армия может достигнуть 500 человек. Вероятно, мы даже доберемся до первого километра и там построим базу». «Отлично, тогда начали». Я вышел на улицу и посмотрел в небо, обдумывая стратегию будущих битв. С маслом и распылением гибкость нашей стратегии значительно повысится. И очень вероятно, что за сегодня мы остановимся дальше первого километра.